Пусть себе синеют. ух, Полька, ты такая цельная натура, такая храбрая. Я просто пред тобой преклоняюсь. Еще не хватало, преклоняется она, дура набитая. И не обижаюсь на тебя. Наська, ты хочешь сообщить мне какую-то пакость, и поэтому несешь всякую чушь? Ох, по глазам вижу, что права. В чем дело-то? Поль, тут на почту сообщение пришло. тебе.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 «Конечно!» «Ну ты даешь! Я бы так не смогла!» Настя, а какой смысл скандалить или убиваться? Только семью разрушать! Мне говорили, что у поздно женящихся мужиков сохраняется инерция!» «Какая инерция?» «Вольной жизни! Охота на баб! Пройдет!» «Поль, так нельзя! Уведут же!» «Ну, если уведут...»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 Макара Плетнева. Всего лишь в баре.